После описанных событий прошло 40 лет. Я сижу в залитой солнце маленькой комнате своего дома в парамате, которая долгие годы служила мне рабочим кабинетом. Мистер МакАртур дал нашей ферме название «Элизабет Фарм», но в письмах я всегда пишу Паромата. И каждый раз думаю о людях, на языке которых наречен этот уголок Нового Южного Уэльса. Для них Паромата всегда была и останется местом, где водятся угри. Сегодня по прошествии стольких лет я точно знаю, какая участь постигла Гадигалов, Вангалов, Камирайгалов, Бурматагалов и все другие местные народы. Их прогнали с родных земель, нарушили их традиционный образ жизни, над ними чинили жестокие расправы, их убивали. Но самое страшное их лишили собственной истории переписав ее на мнимую наиболее близко к истине и к моему дому ведь сейчас я сижу и смотрю в сторону реки где предположительно имело место эпохальное событие это то что случилось час спустя после рассвета тем летним утром когда пимулвуй бросил в английского солдата копье впоследствии ему удалось сбежать из госпиталя прямо с кандалами на ноге Еще несколько лет он возглавлял опустошительные набеги на фермы, пока за его поимку живым или мертвым не была назначена награда. Пемулвоя застрелил какой-то колонист. В доказательство того, что вождь убит, он отрезал ему голову, которую отправили в Англию и передали ученым. Гибель одного человека не положила конец набегам. В отдаленных районах они продолжаются и по сей день. А как может быть иначе? Это мы говорим нападение и разграбление, а для аборигенов это защита родных мест. Но после того утра колонисты обрели уверенность. То столкновение они величали битвой при Параматте, будто стычка, длившаяся несколько минут, была сравнима с такими событиями, как Фермопильское сражение или битва при Азенкуре и могла считаться одной из побед, одержанных при одобрении Всевышнего. Битва при Парамате подтверждает историю, сочиненную колонистами для самих себя, о том, что люди, которых они согнали с их земель, неразумны и лишены здравого смысла. Ха, эти дикари решили, что сумеют захватить один из укрепленных гарнизонов его величества. Эта история, как и все подобные выдумки, призвана убедить колонистов, что изгоняя земли коренных жителей Австралии, Они просто поддерживают естественный порядок вещей. Сильные и умные вытесняют слабых и глупых. Как это ни печально, но они убеждают друг друга, что это так же неизбежно, как то, что после дня наступает ночь. Мистер МакАртур о том столкновении составил отчет для губернатора, а тот должно быть передал его капитану Коллинзу, в ту пору находившемуся в Англии. Коллинз использовал отчет в своем очерке о колонии, и, насколько мне известно, до сих пор ни у кого эти сведения не вызывали недоверия. Возможно, именно занятия астрономией научили меня сомневаться в том, что на первый взгляд не подлежит сомнению. К тому же, я точно знаю, что люди пимулвуя не слабые и не глупые. А очерк капитана Коллинза представляется правдивым только тем, кто считает иначе. Не могу точно сказать, что на самом деле произошло в то далекое утро, но я абсолютно убеждена, что все было не так, как мистер Маккарто рассказал мне. А капитан Коллинс, всему миру, зная своего мужа, я уверена, что он подстроил какую-то хитрость, устроил ловушку или засаду, или нарушил ранее данное обещание. В любом случае правду об этом событии скрыли, а вместо этого вставили выдуманную историю. Я пришлый человек на этой земле. ее душа для меня потемки. Годы жизни одной женщины ничто по сравнению с бесчисленными поколениями людей, обитавших здесь до меня. Но хотя я и переселенка, эта земля стала для меня родной. Любое другое место было бы для меня ссылкой. Конечно, я понимаю, что мой укромный уголок, та комната со стенами из листвы возле реки, На самом деле, не мой. Как и большинство других колонистов, прежде я никогда не давала определения тому, что делаю. Теперь я готова быть честнее. Как и миссис Браун, я должна признать, что я воровка. Причем даже в большей степени, чем миссис Браун. Она украла только однажды, а я краду последние сорок лет. Да, я слежу за тем, чтобы к людям, живущим на наших угодьях, относились хорошо. Я снабжаю их различными товарами, которые они вроде бы ценят, хотя до недавнего времени прекрасно обходились и без них. Эти предметы потребовались им лишь в связи с нашим появлением. Мы приветствуем друг друга по именам, немного общаемся на английском языке, поскольку они лучше говорят на английском, нежели я на бураматагальском. Мы болтаем о том о сём, как обычные соседи. Но под взаимной доброжелательностью кроется известный и им и мне нелицеприятный факт. Я не готова вернуть аборигенам то, что всегда им принадлежало. Не готова забрать детей, сесть на корабль и возвратиться на землю наших предков. Я не вижу способа исправить причинённое этим людям зло, как не видела тогда много лет назад когда подняла земли палку женщина из племени бураматогалов и услышала то, что ее посредством мне хотели сообщить разница в том, что сегодня я не отворачиваюсь от этих проблем я готова открыто смотреть на то, что мы натворили легче на душе от этого не становится но это первый шаг первая суровая правда без которой не может быть надежды на искупление вины За окном сад в мягких лучах вечернего солнца. Дальше, за садом, большие спокойные деревья, которые стоят на этой земле испокон веков, пустили в ней корни задолго до того, как Элизабет Вилл заняла свое место в этом мире. Какое счастье знать, что деревья, солнце, птицы были и будут всегда независимо от того, что происходило и происходит в этом доме и в сердце его хозяйки. Теперь я понимаю, что судьба, проведение или как еще можно назвать удачу, подарили мне два блаженных периода жизни без мистера Макартура. В первый раз он отсутствовал четыре года, во второй почти десять лет. Вернувшись второй раз, муж стал постоянно впадать то в маниакальное состояние, то в мрачное уныние. Он был как станок, работающий на предельной скорости, дымит, кряхтит, И наконец разрывается на мелкие части. В конечном итоге, на фоне безумия у него сформировалась убежденность, что жена ему изменяет. Какая потрясающая насмешка судьбы. Через много лет после того, как его жена блаженствовала в объятиях мистера Доуза, мистер МакАртур говорил правду. Но к тому времени он уже давно был сумасшедшим и часто выдвигал самые разные обвинения, что его никто и не слушал. Годы отсутствия мужа предоставили мне возможности, какие бывают предложены очень немногим женщинам. Занимаясь цветоводством без его помощи, я не была ни женой, ни вдовой, ни старой девой, и одновременно и той, и другой, и третьей в одном лице. Находясь в столь двусмысленном положении, я могла оставаться только самой собой, и моим уделом, как и всех нас, было одиночество, особенно в старости. Одиночество не принято воспевать. Одиночество нужно страшиться. И все же жить в одиночестве одно удовольствие. Кто-то сочтет, что это скучное существование, но пережив столь бурливое замужество, я приветствую такую скуку. Сейчас на закате жизни, как выразились бы поэты, я особенно люблю вечера. На исходе дня я совершаю ритуал, похожий на молитву. Когда на траву ложатся длинные тени, я спускаюсь к реке. Здесь каждый вечер красив, но сегодня после недавней грозы необъятное небо в оранжевом отблеске заходящего солнца похоже на огромную страницу величественной книги. На нем все облака, какие бывают: кудрявые белые крапинки в окантовке из беспорядочных пунктирных линий. Белые клочья, похожие на волосы старика, эффектные, пушистые, как ковер, горки, розовые перышки, освещенные последними лучами заходящего солнца. И еще, словно приблудившиеся совсем из другого неба, два небольших ярких облачка, по форме очень напоминающие лупы мистера Доуза. Я сидела на бревне, смотрела на угасающий дневной свет, На отражение в реке нежного сияния неба по песчаной полосе пробирались пятеро ребятишек из племени бурамотагалов. Их длинные худые ноги ритмично сгибались в коленях и выпрямлялись, сгибались и выпрямлялись. Эти ноги, созданные для ходьбы на большие расстояния, никогда не уставали. Дети, как в зеркале, с точностью до каждого движения отражались на водной глади, так что казалось, будто их не пять, а десять. Пятеро идут головой вниз, пятеро головой вверх. И копии в воде были столь неотличимы от оригиналов, что порой трудно было определить, где ребенок, а где его отражение. Где бесконечное прошлое этого края, а где его безграничное будущее? И эти ноги всегда были и будут неотъемлемой частью этой земли до скончания света. Вот пишу я об этом. А зачем? Разве важно, что эти дети являли собой столь прекрасное зрелище, которое я не могла не описать? Ну и что с того, что жила на свете женщина, которую в будущем будут помнить как Элизабет Маккартур? И, и что она хотела, чтобы все знали, какой она была? Этим своим личным запискам я не недавно звание Мое повествование подобной реке, как та на берегах которой прошло мое детство. Извивается ребит, бурлит в своем русле и течет себе, течет безмерным неуемным потоком. Каждое мгновение вот оно дает начало следующему. Вот оно. Мистер Доус, пожалуй, сказал бы: "Не надо ничего писать, не надо ничего оставлять после себя. Что вам до того, поверят ли грядущие поколения пресным выдумкам в ваших письмах?" И он был бы прав. В ныне невообразимом будущем, когда будут обнаружены эти мемуары, никто и не вспомнит миссис Маккартур, да и её знаменитый супруг станет лишь малоизвестной фамилией в скучной книге о прошлом. Мистер Доуз был бы прав и не прав одновременно. Я не поэт, но как и поэты, жажду, чтобы меня помнили, пусть и неизвестные мне люди будущего. Помнили, что жила на свете женщина, которая откровенно выражала свои мысли в лицо времени. Кто-то пытается обрести Господа, а я всегда ставила перед собой более скромную цель. Я довольна тем, что могу встретиться с самой собой на страницах своих мемуаров, встретиться и стоя поприветствовать свое я. У реки я вижу куст». В это время года он увешен стручками с семенами, изогнутыми в форме вопросительного знака. Бледно-серебристые, они покачиваются в темной листве, и кажется, что куст смеется, дрожит на ветру. А изящные листочки и мелкие изогнутые стручки о чем то спрашивают. Проходя мимо, я останавливаюсь и улыбаюсь этому кусту, словно старому другу. В каком-то смысле Он и вправду старый друг, потому как при виде него я всегда вспоминаю мистера Доуза. Ему понравился бы этот выпрашающий куст. Представляю, как он говорит: "Если подождать подольше, миссис Макартур, может быть, мы услышим и сам вопрос". "Что ж, мистер Доуз, я хотела бы услышать тот вопрос, и я готова ждать".